Глава 6. Утюг? переспросила новая знакомая. Ну да, есть, в прачечной. Где? Только не говори, что студенты самостоятельно вещи стирают. услышав о прачечной, воскликнула я. Сразу представились все сложности ведения хозяйства без магии. Не сами, рассмеялась Руланде. Ну, то есть, кто как. Видишь ли, работников в академии мало, поэтому за стирку нужно доплачивать. А почему их мало? Вспомнив слова Дерека Кромбле о страхе местных жителей перед Эйверичем, уточнила я. Ну, наверное, потому что на островах, в принципе, мало людей живёт, пожала плечами собеседница. Никогда не задумывалась, если честно. Так что, идём, покажу тебе, где утюг раздобыть. Прачечная оказалась общей. Пользоваться ею могли и парни, и девушки. Располагалась она в подвале академии, в который вела лестница с высокими каменными ступенями. В подобных помещениях, лишённых окон, я всегда почему-то побаивалась, а тут ещё и воздух оказался спёртым от сырости. Несмотря на то, что сушилось бельё обычно во внутреннем дворе, стирали и гладили его здесь. В настоящее время в прачечной никого не было. Ируландики внула мне на гладильную доску, на которой стоял утюг, как и следовало ожидать, тоже старинный и довольно-таки увесистый. Наполнять его следовало горячими углями из камина. Видимо, кто-то гладил прямо перед нами, потому что утюк ещё оставался нагретым. Уф, не сжечь бы ко всему прочему одной из лучших платьев. В ближайшее время мне точно негде будет купить новые, да и едва ли они мне понадобятся, учитывая, что даже во внеучебное время все сдешние студенты расхаживали в форме. Выдрузив утюк на ткань, я с осторожностью провела им по складкам. Ещё раз вздохнула. Как же тяжело управляться без бытовой магии. Но, как объяснила по дороге моя спутница, лишний раз использовать способности в Эйверидже запрещалось всем, включая ректора и преподавателей, чтобы не поколебать общий магический фон. Поскольку все студенты тут с нестабильным даром, это могло быть рискованно и даже опасно. Выходит, еще и по этой причине, далекий от цивилизации остров, представлял собой самое подходящее место для размещения подобного учебного заведения. Аккуратно отставив утюг в сторону, я приложила к себе платье. Ну да, не идеально, но всё лучше, чем одежда, в которой я ехала в повозке. Руланд де вдруг заторопилась. Мне ещё в библиотеку нужно заглянуть. Ты переодевайся у себя, а потом поспеши к ректору. Магистр Блэктер не любит долго ждать, хотя, возможно, он сам ещё не в кабинете. Я его в коридоре встретила. А где его кабинет-то? Где мне его искать? Скажи хоть на каком этаже. На самом верхнем, спеша к лестнице протараторила Легартика. Ты не ошибешься, там такая внушительная чёрная дверь. И на ней табличка красная. Ну, спасибо, буркнула я ей в спину. Красная табличка, значит. Ладно, сама разыщу. Если что, спрошу кого-нибудь. Вернувшись в свою комнату, я переоделась, сменила обувь, расчесала волосы и слегка тронула губы не слишком яркой помадой. Жаль, ещё не успела распаковать зеркало, а в комнате его не имелось. Хорошо, что захватила своё. Выйдя из женского общежития обратно в холл, я с тоской взглянула на лестницу, такую же крутую, как и та, что спускалась в подвал. Ноги заныли, стоило только подумать о подъёме на верхний этаж. И забрался же ректор под самую крышу. Так, а это что? Обнаружив кое-что, что привлёкшее мой взор, я подошла ближе. Передо мной оказался маголифт. Да, тоже старинный, как и всё здесь, но, возможно, работающий. Вот только не факт, что слабых искр моей заблокированной магии хватит, чтобы его запустить, хотя можно ведь попробовать. Я поднесла ладонь к гладкой металлической панели и, сделав глубокий вдох, послала магический импульс. Поначалу решила, что ничего не получилось, но затем послышалось гудение, сопровождаемое звонким лязганием, и кабина маголифта неспешно поползла вниз. Двери отворились, и я шагнула в обшитую деревом кабину. "Стой, куда? Нельзя!" Раздался вдруг мужской голос, и какой-то темноволосый незнакомец заскочил в магалифт следом за мной. К этому моменту я уже успела нажать кнопку верхнего этажа. Двери захлопнулись, кабина поехала вверх, но через мгновение вдруг дёрнулась и остановилась, зависнув между этажами. Одновременно с этим в магалифте внезапно погас и без того тусклый свет. Дёрнувшись от неожиданности, я весьма чувствительно приложилась головой о деревянную обшивку кабины и выругалась сквозь зубы. Кто тебе разрешал сюда входить? прорычал незнакомец. А где написано, что это запрещено? парировала я. Мало мне всего остального, что выпало на мою долю за последнее время, теперь ещё и в маголифте застряла, не пойми, с кем. И как эту древнюю махину теперь запустить? Маголифт только для директора и преподавателей, студентам им пользоваться нельзя. Меня об этом никто не предупредил. буркнула я, мысленно помянув нехорошим словом Руланди, который охотно была болтать о чём угодно, но про маголифты, связанные с ним, запреты даже не заикнулась. Так следовало спросить, а не запрыгивать в кабину горной козой. У кого спросить-то? В самом деле, когда я вышла в холл и увидела маголифт, там ни единой души не было. Скрипнув зубами, я потёрла затылок. И вообще это ты запрыгнул, а я просто зашла, так что нечего меня отчитывать и обзываться, добавила, наплевав на все церемонии. Можешь что-нибудь сделать, чтобы он поднял нас наверх или хотя бы спустил обратно на первый этаж? Сейчас изнутри уже ничего не сделаешь. Если твоя магия что-то повредила, есть риск только ухудшить неисправность. К тому же, маголифт старый и уже не раз выходил из строя. Так что придётся подождать, пока кто-нибудь попытается вызвать его снаружи и поймёт, что происходит. Тогда, может, мне попробовать? Ещё больше разозлившись из-за того, что мой нечаянный товарищ по несчастью оказался таким перестраховщиком, я вскинула руки, готовясь прочесть заклинание, и вскрикнула, ощутив, как сильные мужские пальцы сдавили моё запястье чуть выше блокирующих браслетов. "А ну отпусти меня! Отпусти меня", кому сказала. "Только если пообещаешь, что не будешь ничего делать", потребовал незнакомец, и его голос прозвучал у самого моего уха, а горячее дыхание коснулось щеки. От этой невольной близости по коже побежали мурашки. А вдруг он специально вбежал за мной в магалифт, чтобы воспользоваться случаем и поприставать ко мне в темноте. Не напрасно ведь поговаривают, что маги с нестабильным даром и психику имеют того, нестабильную, особенно если пребывали в таком состоянии долго, а не как я. Ничего я делать не собираюсь. Отпусти уже. Имей в виду, я всё расскажу ректору, пригрозила я, рассудив, что хоть кого-то здесь должны побаиваться. А у Ричарда Блэктерна для этого самая подходящая репутация. Ты ведь наверняка слышал, что о нём говорят на материке. И что же о нём говорят? Как-то насмешливо осведомился незнакомец, не спеша выпускать из захвата моей руки. О, магистр Блэктерн очень опасный человек, заверила я. Возможно, даже убийца. Но ко мне он прислушивается, так что не рекомендую становиться моим врагом, дороже выйдет. И с чего же он будет тебя защищать? директор, близкий друг моего старшего брата, решила соврать ей. А ещё он окончил ту же академию, в которой я училась в Ланкфорде, даже лекцию у нас читал, добавила в свою ложку крупицу правды. И лично обещал моей семье обо мне позаботиться. Прямо-таки лично, уточнил неизвестный. В ответ я кивнула, позабыв, что он меня не видит, и больно зацепилась за что-то волосами. Ай! Достой да ты смирно ходячая проблема. Выругался он и наконец, оторжав пальцы, принялся выпутывать мой локон, обвившийся вокруг какой-то детали его одежды. Может, магистр Блэктер на тебя в детстве ещё и на качелях качал? Ты рассказывай, не стесняйся. Тут у него ещё любимчиков нет, первый будешь. На коленях? переспросила я. Ну нет, едва ли он настолько меня старше. Может, лет на 10, не припоминаю. А вот на прогулку мы точно ходили вместе. Как же родители не побоялись отпустить тебя куда-то в компании убийцы? спросил незнакомец всё с той же насмешкой. Он что, совсем ректора не боится? Плохо если так. Неизвестно, сколько ещё нам тут торчать вдвоём, и если не получится его припугнуть, остаётся только сопротивляться. Как, как, доверяют, вот и отпустили, пробурчала я. И до чего же въедливый. Убийцы доверяют, удивительное дело, хмыкнул собеседник. А вообще насчёт магистра Блектерна ты права. Да и ещё скотина. Жизтья никому не даёт и просто помешан на дисциплине. Ну, ко мне он придираться точно не будет, заявила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Всё-таки столько лет знакомы, вот встретимся с ним сегодня, посидим, по вспоминаем о старых добрых временах, бутылочку вина разопьём. Уверена, что ректор будет с тобой пить. Ехидна отозвались из темноты. Будет, конечно, куда он денется? Наверняка ведь успел по мне соскучиться. Передам ему приветы от родственников и знакомых. Поделюсь всеми последними столичными сплетнями. Едва ли они сюда вообще доходят. Так что заскучал уже, наверное, без новостей. Получив желанную свободу, я отпрянула от незнакомца и, цепляясь за гладкую стенку, переместилась в другой угол кабины. Хоть бы кто-нибудь уже вызвал, наконец, этот треклятый маголифт. Это вообще Академия или заброшенный замок? Моё желание, похоже, было услышано, потому что в следующее мгновение кабину резко тряхнуло, а затем ещё раз, гораздо сильнее. Меня бросило вперёд, и обзавестись бы мне ещё и шишкой на лбу, если бы не мой спутник, с которым я столкнулась, рухнув в его объятия. Он, кажется, тоже не был готов к такому повороту событий, особенно к тому, что при падении я налечу своими губами прямоком на его губы. Безнад, только бы не подумал, что я это намеренно. И надо же было такому случиться, что мы ещё не успели друг от друга отлепнуть, а двери маголифта уже раздвинулись. прямо перед благообразной пожилой дамой в пенсне и с седыми буклями, явно преподавательницей. И свет в кабине снова загорелся, чтобы позволить ей во всех подробностях разглядеть, чем мы тут занимаемся. «Магистр, что вы здесь делаете?» Возмущённое восклицание не заставило себя ждать, а я, стоило рукам незнакомца выпустить мою талию и отодвинуть меня на более-менее приличное расстояние, увидела то, что упустила из внимания до того, как погас свет. Тот, с кем я застряла в магалифте, был не в студенческой форме, а в строгом тёмно-синем костюме. И выглядел он, очевидно, старше, чем мой знакомый Дариус. «Только не говорите мне, что...» «Пожалуйста, нет, только не это». «Ну, знаете, магистр Блэктерн, от вас я такого не ожидала», — сурово отчеканила старушка. «Запереться в магалифтис! Кто это, кстати? Вы что, любовницу к себе вызвали? Сюда, в академию». Как вам не стыдно? Ведь вы же ректор, вы должны подавать пример. Я всё объясню, Алььера Малберри, но чуть позже, произнёс мужчина, который уже не был для меня незнакомцем. Прошу меня извинить, уступаю вам маголифт, вам ведь тяжело ходить по лестнице, добавил он, хватая меня за локоть и вытаскивая из кабины. И не надо напоминать мне о моём возрасте. Я, может, и не молода, но и зума ещё не выжила. Знаю, что только что наблюдала. Бесстыдство какое! А у вас, милочка, ещё и подол задран. Вот ведь молодёжь пошла, бросила она мне, степенно входя в магалифт. Платье ей в самом деле задралось, открыв кружевную резинку чулка. И пока я приводила себя в порядок, магистр стоял рядом, сложив руки на груди, представляя, какая меня ожидает выволочка. Я кусала губы и тянула время в попытке что-нибудь придумать, но ему это, похоже, надоело. Сочиняете очередную ложь, Альеринта, осведомился ректор. И что же на этот раз? Может, мы с вами уже помолвлены, а то и женаты? Упаси все милостивые, лучше уж старой девой остаться. А вы могли сразу сказать, кто вы такой. И лишить себя шанса послушать, что вы ещё расскажете. Блекторна растянул в ухмылке чётко очерченные губы, и я отчётливо вспомнила, как они прижимались к моим. Но тут же отогнала прочь эти мысли. Полагаю, вы направлялись ко мне, Альеринта Морена. А почему без формы? Потому что я ещё не успела её получить. выпалила я. Вот про помешанность на дисциплине вы точно не шутили. А в вашу академию для недомагов я вообще ехать не собиралась. Не захочу носить форму и не буду. Послушайте вот что. Ректор сделал шаг ко мне, и я невольно отступила к стене. В Выбердже учатся не только тому, что преподают в столичных академиях, но и тому, как быть собой, как принять себя, как выжить в обществе, которое, как и вы, считает моих студентов ущербными недомагами. Здесь всем плевать на ваши капризы и душевные раны. И ваше пафосное появление в шёлковом наряде впечатление не произведёт ни на кого, включая меня. Так что старались вы напрасно. Придёте в мой кабинет, когда наденете форму, и на этот раз по лестнице. Прочитав мне свою ответ, Ричард Блэктерн развернулся и ушёл, оставив меня стоять в холле с раскрасневшимся лицом и сжатыми в кулаки руками. Я даже ногой топнула так на него разозлилась. Но ничего, Мы ещё посмотрим, кто кого, магистр.